К тому же не очень хорошо сыгранный. Уж больно настойчиво старается Артем Лисогоров втереться к ней в доверие, а комплиментом его грош цена в базарный день. Просто он считает ее, Настю Каменскую, милицейским сухарем с неудавшейся личной жизнью и пытается изобразить из себя милого сентиментального мальчика, которого не нужно бояться, а нужно опекать и любить. Зачем? «Да ясно же, зачем?» «Совершено преступление, Или Сагоров, как настоящий журналист, хочет собрать горячий материал, а для этого нужно добиться, чтобы люди, ведущие расследование, были болтливы и откровенны». Вот и все. Даже странно, что Артем пока ни о чем ее не спросил, а только старательно отвечал на ее собственные вопросы. «Выжидает?» Или она все-таки ошибается, и никакого особенного расчета за всеми этими комплиментами нет? Настя даже не успела мысленно сформулировать последнее соображение полностью, как Артем Лесогоров начал разведку боем. «Анастасия Павловна, а зачем вы приходили на репетицию? Вы что, подозреваете кого-то из участников? Кого?» «Да с чего вы взяли, Артем?» Просто любопытно было посмотреть, как проходит репетиция. Вот и все. Нет, вы говорите неправду, он лукаво подмигнул ей. Вы явно кого-то подозреваете. Ну, скажите кого? Семена Борисовича, что ли? А почему нет? Увернулась Настя. Семен Борисович молодой, сильный мужчина, который вполне в состоянии нанести удар битой по голове. «Его нельзя исключать из числа подозреваемых, равно как и любого другого физически полноценного мужчину». «Да бросьте вы!» Артем вытаращил на нее глаза. «Вы что, серьезно? Вы именно так подходите к делу? Кто мог ударить, а кто не мог?» «А как вы предлагаете рассуждать?» Настя расслабилась и с удовольствием принялась прикидываться дурой. Она очень любила это занятие, особенно в последний год, когда стала работать у Стасова. Ясно же, что женщина маленького роста ударить не могла, потому что Лев Алексеевич мужчина достаточно рослый. Вот из этого и исходим. Вас послушать так и меня можно подозревать. «А как же!» – радостно согласилась она. «И вас, и Михаила Львовича Арциулова, он тоже мужичок в теле, и роста немалого, и Никиту Михайловича Колодного, и даже вашего помрежа Александра Олеговича Федотова, а также директора Бережного, главного администратора Симакова и далее везде. Список можете продолжить сами». «Подождите!» Артем оторопело посмотрел на нее, не понимая, шутит Каменской или говорит серьезно. «А как же мотивы? А алиби? Вы хотя бы алиби проверяли у тех, кого назвали?» «Я вам про себя могу сразу сказать, где был и что делал, когда с Богомоловым случилось. Сказать?» Настя рассмеялась, залпом допила остывший от этого, казавшийся менее крепким кофе, снова поставила чашку на каминную полку и, наконец-таки, уселась в кресло, вытянув ноги. Пришлось немного поерзать, чтобы найти такое положение, при котором спина ныла не так сильно и боль не отдавала в ногу. Артем немедленно уселся напротив нее на диван. Ну, расскажите же, Анастасия Павловна, как вы ищете преступника? По каким принципам? Мне же интересно. «Всем интересно», — беспечно отозвалась она. «Но если я начну направо и налево рассказывать, как мы это делаем, у нас не останется времени заниматься, собственно, расследованием. Артем, какие у вас лично отношения с... Она умышленно сделала паузу, сделав вид, будто снова ищет удобное положение. — Я его очень уважаю, я же вам сказал! — быстро ответила Лисагоров. Интересно, кого ты так сильно уважаешь, дружочек? Я ведь имя-то не назвала? — По-моему, о нем речи пока не было. Настя изобразила легкое недоумение. — И вы ничего мне о нем не говорили. — О ком? — растерялся Артем. — Вы же о Богомолове спрашивали? Разве нет? — Нет, — насмешливо ответила она. — Я спрашивала о Михаиле Львовиче арцелове О ком? — она повторила негромко и спокойно. Этот мальчик моложе ее почти в два раза. Неужели он надеется обвести ее вокруг пальца? «Да у нее приемов против таких проныр, вагон и маленькая тележка. Сейчас он совершенно растеряется, начнет судорожно пытаться проникнуть в ход ее рассуждений, забросает ее вопросами про Арцулова, которого Настя сегодня увидела в первый раз в жизни и даже и не думала ни в чем подозревать, во всяком случае пока» и окончательно утратит контроль над беседой. «Вы что, подозреваете Михаила Львовича?» «А почему нет?» — пожала она плечами. «Ровно так же, как и любого другого мужчину на этой земле. Кто-то же ударил Богомолова по голове. Так почему не Арцеулов? Или не вы, Артем? Но мне-то это зачем? А кто вас знает?» Беззаботно махнула она рукой. «Я в театре всего третий день. Еще очень многого не знаю про вашу внутреннюю кухню. Мало ли, какие у вас тут конфликты бывают. Вот вы мне лучше про эти конфликты и расскажите. Кто с кем, из-за чего, когда, чем дело кончилось?» «Да я сам тут человек новый» неуверенно ответил Лисогоров, «и не очень-то в театральной кухне разбираюсь. Моя задача — пьесу довести до ума». «С кем вы тут общаетесь больше всего?» «Ну...» — Артем задумчиво помолчал, возведя глаза к потолку. «Семеном Борисовичем?» «Конечно, с Никитой Колодным?» У нас с ним сразу как-то отношения сложились. Да со всеми понемножку общаюсь. Мне ж все здесь интересно. Может, когда-нибудь книгу напишу. Такой роман про театр покруче Булгакова. «То есть материал собираете?» — уточнила Настя и, похоже, попала в цель, потому что глаза Лисагорова судорожно заметались в попытках скрыться от ее внимательного взгляда. «Нет, так нельзя сказать, — промямлил он, — просто, ну, это уже как привычка, где бы ты ни появился, надо собрать как можно больше информации, авось когда-нибудь пригодится. Моя главная задача — довести пьесу». — повторил он твердо, будто обретя, наконец, почву под ногами. — А с Богомоловым вы много общались? — Ну что вы! Кто Лев Алексеевич и кто я? Мы с ним только на репетициях встречались, никаких приватных бесед. — То есть вы ничем мне помочь не можете? — злорадно констатировала Настя. — В каком смысле? В том, что раз не было приватных бесед, то Лев Алексеевич и не делился с вами своими проблемами, не рассказывал ничего о том, что, может быть, ему угрожали, или у него были долги, или ему кто-то был должен большую сумму и не отдавал, или неприятности какие-то были. Нет? Не рассказывал? «Нет», — твердо ответил Артем. А другие работники театра, те, с кем вы общались более тесно, тоже ничего такого вам не рассказывали? Ну, актер колодный не в счет. Я понимаю, что о проблемах художественного руководителя он наверняка не в курсе. Но вот Семен Борисович вполне может быть осведомлен. Он ничего вам не говорил? И снова последовало твердое и произнесенное без колебаний «нет». «А сам, Семен Борисович, как относится к Богомолову?» «Нормально относится. Во всяком случае, никаких гадостей про Богомолова Семен мне не говорил. Да и общаемся мы совсем недавно, с тех пор, как он стал ежедневно вести репетиции вместо Льва Алексеевича. До этого мы были знакомы только шапошно».